Глава 14. Мама аккуратно распаковывает торт по случаю их годовщины свадьбы с отцом. Нарезает кусочки и раскладывает по тарелкам. Затем набирает папу по видеосвязи, и мы усаживаемся за столом. Хотелось бы мне, как и родители, пройти вместе со своим человеком столько лет рука об руку и сохранить чувства. «Дочка, ты похудела, что ли?» спрашивает отец, приближая лицо к экрану. «В одной паре, пап. Вот уже как несколько лет, смущаюсь я. Все платья, костюмы и даже что-то из белья сидят на мне так же, как и до рождения Жеки. Ну или чуть свободнее, потому что последнее время я мало сплю и много работаю, сильно устаю и забываю поесть. Ну, ладно. Машет рукой и переключается на внука. А ты там щёки наел, Жека? Как твой живот? Холосо всё, отвечает сын. Вечер в кругу семьи пролетает быстро, я мою посуду, пока мама идёт купать Женю, и мы с сыном укладываемся на кровати. Он берёт с тумбочки книгу, листает страницы и показывает, какую сказку хочет на ночь. «Уснул?» — спрашивает мама, заглядывая в спальню. «Да», — отзываюсь я, вздрогнув, и прячу комплект кружевного белья в шкаф. Беру халат, чтобы прикрыться. «Варечка, какая ты у меня красивая!» Грустно вздыхает мама, окидывая меня внимательным взглядом. Не знаю, что на меня нашло, захотелось перемерить старые комплекты белья, те, которые я носила в прошлой жизни, и которые не позволяю себе надевать в этой. Лёша с ума сходил от этого чёрного кружевного комплекта, который я только что спрятала в шкафу. «А что твой ухажёр из Питера?» Пожимаю плечами, не зная, что сказать. «Уезжает. Ладно, мам, я буду спать. Вещи перебирала». Мама, понимающе кивает и идёт к двери, а я беру в руки телефон и отвечаю Дане на сообщение. На ужин пойти не смогу, но можем завтра прогуляться все вместе в парке. Отлично. Что любит твой сын? Возможно, я совершаю ошибку, но ведь это просто прогулка. Я не могу закрыть себя в четырёх стенах и не общаться с приятными мужчинами. На следующий день мы собираемся с Женей на прогулку. Я беру воду, кое-что из питания, выкатываю прогулочную коляску на лестничную площадку и выхожу с сыном на улицу. «Варвара Ивановна!» Вдруг окликает меня знакомый голос, когда мы переходим дорогу, направляясь к парку. Я замечаю Игнатова, своего бывшего ученика. Божечки, возмужал-то как! Самый лучший был на потоке. «Как я рад вас видеть, Варвара Ивановна!» Захлёбывается он восторгом. «Прекрасно выглядите!» Опускает глаза на сына в коляске и подмигивает Джейки. «И я рада, Кирилл, как жизнь?» – спрашиваю я, расплываясь в улыбке. «Всё у меня замечательно, в мэрии работаю. Слышали же, у нас кадровые перестановки произошли, Климов сейчас у руля. Алексей Дмитриевич устроил глобальную чистку, давит коррупцию. Загадывать страшно, но кажется, в городе наконец-то что-то изменится к лучшему. Смотрите, сколько плитки по городу уложили за пару месяцев». «Парк благородили, Это только начало». Кирилл осекается, когда ему поступает звонок на сотовый. «Минутку, Варвара Ивановна». Я опускаю глаза под ноги, затем перевожу глаза в сторону парка, замечая рабочих. Действительно, город преображается. Игнатов под впечатлением и говорит заслуженные вещи, потому что Лёша и впрямь умеет зажечь других, сподвигнуть на идеи, работу и достижения, потому что сам такой, не сидит без дела, и всё у него горит в руках. «Понял». «Скоро буду». Кивает Игнатов, завершает разговор и переводит на меня сияющий взгляд. «Мне, к сожалению, пора. Вот моя визитка, Варвара Ивановна. Если что-то будет необходимо, то я к вашим услугам. Рад был увидеть». Расплывается он в улыбке. «Я принимаю визитку и прощаюсь с бывшим студентом, испытывая гордость и радость, что приложила силы к тому, что из нашего института выпускаются такие квалифицированные кадры». Это наполняет меня, и хочется отдавать ещё больше сил своему любимому делу. Расправляю плечи и перехожу дорогу. Даню я замечаю сразу. Он стоит у входа в парк с красивым букетом и большой машиной в руках. Мой новый знакомый создаёт впечатление общительного добряка и чем-то напоминает мне отца, с которым я с детства в тёплых и доверительных отношениях. «Да, чувство всепоглощающей страсти к Даниилу нет, но, может, это не самое главное в жизни. Вон, как он старается понравиться и даже согласился познакомиться и погулять вместе с Жекой». «Привет». «Даня касается губами щеки и протягивает мне розы». «А это тебе». Присаживается на корточки и кладёт на колени моего сына красную машину на радиоуправлении. «Глаза Жени загораются интересом, он жадно рассматривает игрушку, а моё сердце сжимается в груди от боли. Если бы Лёша не вышвырнул нас из своей жизни, не обошёлся с нами так ужасно, унизив меня своим недоверием, у нашего сына с самого рождения была бы отцовская любовь и внимание, и он бы не смотрел сейчас с таким удивлением на незнакомого ему дядю. Спасибо, благодарю я Даню». «Идём, покажем тебе наше любимое место». «Заставляю себя выкинуть мысли о бывшем муже. Он в прошлом. Вот только это прошлое почему-то никак меня не отпускает». «Как твоё настроение?» Ласково спрашивает Даниил. «Всё успела?» «Да». Я прижимаю телефон плечом, пока закрываю входную дверь. Женьку отвела в садик. Думала, до работы пешком прогуляюсь, а сейчас смотрю. Времени полно, вызову такси». «А если бы ты разрешила мне остаться у тебя или поехала бы ко мне?» «Как предполагал, такси бы вызывать не пришлось. Я бы с Шиком доставил тебя на работу». «Знаешь же, что поехать к тебе не могу из-за сына. Да, не торопи события, ладно? Всё непросто. Я не могу просто привести тебя к себе, будь я одна, да, но с Жекой». «Ладно, ладно, я понял. Не оправдывайся, Варь». «Успокаивает он меня». «Я и не собирался торопить события. Всё понимаю. Сам ведь выбрал женщину с ребёнком, значит, остаётся только ждать». «Женщина с ребёнком» прозвучала почти как «женщина-инвалид». Иронизирую я, сбегая вниз по ступенькам. «Ты же знаешь, что я не это имел в виду. Пообедуем сегодня? Во сколько у тебя перерыв?» «В половине второго, но я, честно говоря, не знаю, получится ли у меня. Сегодня у коллеги день рождения. Скорее всего, будем поздравлять». «И даже среди коллег ты выбираешь не меня». Шутливо вздыхает Даниил. «Ладно, понял. Позже наберу. Хорошего дня». «Мне становится стыдно за то, что я веду себя холодно с ним, поэтому я спешно говорю. И тебе хорошего дня, спасибо, что позвонил». Вернув телефон в сумочку, я сажусь в такси и прикрываю глаза. «Вот что со мной не так? Даниил всё для меня делает каждый день приглашает на свидание, звонит по пять раз, пишет пожелания о спокойной ночи и явно настроен очень серьёзно, а я почему-то торможу. Он мне нравится очень, привлекательный внешний, умный, образованный, обходительный. Но что-то меня останавливает от того, чтобы сделать большой шаг навстречу. Может быть, боль от предательства Лёши Нанесла непоправимый урон, и я больше никогда не смогу испытать то, что чувствовала к бывшему мужу. Желание дарить себя без остатка, мечтать, доверять, строить планы изгорать от страсти. Я будто закрытая ракушка, которую нужно ковырять ножом, чтобы она хотя бы немного приоткрылась. И такой я себе не нравлюсь. Продуманная, сухая. Я ведь понимаю, какой была раньше. воздушный, лёгкой, доверчивый и смешливой. «Может быть, материнство заставило меня повзрослеть? Сегодня оставлю Жеку маме и поужинаем. Печатаю я Даниилу и, поколебавшись секунду, отправляю». «Отличная идея», — приходит мне в ответ. «Место выберу я». «Вот что он за идеальный мужчина. Может быть, я головой тронулась, если не могу это по достоинству оценить».